Семья. Мы семья. Со мной все мои сестры. Мы семья. Давайте встанем и споем. Sister Sledge. Пару лет назад мне пришло письмо из историка генеалогического общества Новой Англии. Поначалу я решила, что это сообщение от моего врача по женской части, но ну потом мне разъяснили, что генеалогия означает родословная. Итак, написавшие мне спрашивали, хочу ли я выяснить подробности своего происхождения. До того самого момента я не задумывалась об истории своей семьи. Знала лишь, что появилась на свет из маминого живота в Мэттере, штат Луизиана. Но это послание заставило меня задуматься о прошлом и о моих предках. Кто я? Откуда я? Почему так люблю хумус? Я попросила генеалогов провести расследование, и они обнаружили кое-что интересное. Во-первых, я узнала, что между мной и многими знаменитостями есть связь. И я имею в виду не шесть шагов до Кевина Бейкона или теорию шести рукопожатий. Я говорю о настоящей родственной связи. Во-первых, я узнала, что моя жена – знаменитая актриса Порша Дероси, а это просто удивительно. Она очень красивая и одна из самых милых персон, которых я когда-либо встречала. Я также выяснила, что мы с лауреаткой премии «Оскар Хэлли Берри» – десятиюродные сестры. Впрочем, я и раньше в этом не сомневалась. Посмотрите на нас, мы же практически близнецы. Наверняка нас путают на улице. Кроме того, всплыло, что мы в родстве с Ричардом Гиром. И теперь у меня есть еще одна причина, почему мы с ним не можем встречаться. Моим восьмиюродным пра, пра пра пра пра пра пра пра дедушкой оказался Джордж Вашингтон. И это объясняет мое неумение врать и любовь к напудренным парикам. Но главное, я особо королевской крови. Моя пятнадцатиюродная сестра, будущая королева Англии Кейт Миддлтон, Я тотчас велела всем, кто со мной работает, называть меня «Ваше Королевское Высочество». И это не прихоть. А если серьезно, я узнала, что мои предки жили в Англии в 15 веке. Тогда Биг Бен был еще совсем крошечным малышом Беном. Среди моих родственников есть ребята с очень смешными именами, вроде Жан-Лоран де Женере и Жан-Батист де Женере. Мой предок Уильям Брюстер Прибыл в Америку на Мэйфлауре. Наверное, поэтому я так люблю туфли с пряжками. Разбираться в своих корнях очень занимательно. Если знаешь свое происхождение, это многое объясняет. К тому же у тебя появляется столько новых людей, у которых можно одолжить деньги на законных основаниях. Но вот что интересно. Несмотря на наше различное происхождение и совершенно разное прошлое, Стоит заглянуть в окно любого дома, на любой улице в праздник, когда семьи собираются вместе, и вы, скорее всего, увидите одну и ту же картину. Заодно вас могут арестовать за подглядывание, но вы убедитесь, что все семьи, в общем-то, одинаковы. Кем бы ни были наши предки, как бы наше прошлое не повлияло на нашу нынешнюю жизнь, семейные сборища всегда проходят по одному сценарию. Во-первых, вы надеетесь, что ваша любимая тетя пригласит вас на каникулы к себе домой, потому что она как раз доделала ремонт в подвале и установила там крутой бильярдный стол. Но тетя вас не зовет. Вместо этого приходится ехать в гости к дяде, хозяину четырех питбулей, который соорудил у себя рампу из старых пивных бутылок, чтобы кататься на скейте. Уже у порога вы натыкаетесь на брата Шурина. Говорить вам не о чем, поэтому вы начинаете с самого очевидного. Ого, кажется, мы не виделись с тех пор, как тебя показывали по телевизору в шоу «Арест в прямом эфире». Тут мама хватает вас за руку и шипит, «Зачем ты об этом вспомнила? Не напоминай ему об аресте в прямом эфире». Вы извиняйтесь, что об этом упомянули. А по ходу извинений замечайте. Зато тебя не показывали в шоу «Самые опасные серийные убийцы Америки». И приходится снова просить прощения. Потом появляется кузина Пэм и приносит свою знаменитую рагу из кукурузы, которая знаменита вовсе не тем, что оно вкусное. Вы уже знаете, что сейчас она возьмет гитару и споет о мире во всем мире. Поэтому врете, что вам нужно выйти подышать свежим воздухом, хотя на улице 4 градуса идет снег, и вы забыли теплую куртку. Через 2 секунды... Вслед за вами на улицу выходят девять детей и забрасывают вас снежками. А когда вы отказываетесь валяться с ними в снегу, обзывают вас обидными словами и смеются над тем, что на морозе у вас всегда краснеют щеки. А вы тут вообще ни при чем, просто у вас чувствительная кожа. Что тут плохого? Вы пытаетесь объяснить это детям, но они ничего не понимают. И тогда вы решаете вернуться в дом и спросить, не нужно ли помочь на кухне. Вы спрашиваете из вежливости, а еще потому, что мама взглядом телеграфирует. Немедленно вызовись помочь, я не воспитывала тебя неумехой, которая только стоит и озирается. Само собой, вы надеетесь, что из вежливости вам ответят «нет-нет, спасибо, ничего не нужно». Но тетя говорит «конечно, я не успела испечь пирог с бататом, можешь им заняться». И тут с вами случается паническая атака. Ведь вы не можете отличить батат от ямса, а на столе лежит и то, и другое. Если в пироге окажется ямс, родственники будут припоминать вам это всю оставшуюся жизнь. И вы начинаете печь пирог с ямсом. К счастью, никто ничего не замечает, потому что в тот самый момент в гостиной разражается тарарам. Двенадцать взрослых мужиков орут благим матом, потому что малыш Тими выдернул вилку из розетки, как раз в тот момент, когда наши забивали гол. Тимми заходится плачем. Собака заходится лаем. Наконец, все садятся за стол. Вино течет рекой, и все выбалтывают свои тайны. Оказывается, мама беременна. И папа. Мужчинам теперь тоже можно. Вы поспешно доедаете, а по дороге домой задаетесь вопросом, неужели у всех такие безумные семьи? Ответ – Да. Да, да и еще раз да. Но за это нужно благодарить судьбу, потому что без семьи, без предков, от которых мы произошли, кузин, с которыми встречаемся раз в году, и любимых, которых видим каждый день, наша жизнь была бы невообразимо скучной. Можете мне не верить, хотя и должны. А особой королевской крови никогда не врут.